ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Выйдя из отеля, я сел в свой ФИАТ и поехал в аэропорт, чтобы улететь на первом же следующем в южном направлении самолете, который приблизил бы меня к Саудовской Аравии. Самолет рейса номер 473 турецких авиалиний вылетел из аэропорта Милас, заложил вираж в лучах садящегося солнца и взял курс через Средиземное море в сторону Бейрута. Я задумал сэкономить время, насколько это возможно. Пока я в воздухе, надо будет позвонить, чтобы на середине пути в Ливанском аэропорту меня встретил реактивный самолет, высланный правительством США. Как только в иллюминаторе возникли сверкающие воды Средиземного моря и погасла надпись «Пристегните ремни», я взял мобильник и отправился в туалет. Закрыв дверь и не беспокоясь, что кто-то может подслушать, я набрал номер «Бэттлбо» в Нью-Йорке. Прежде всего, мне надо знать, куда именно отправляться в этой чертовой Саудовской Аравии. На звонок ответила Рэйчел Сан. «Добрый день, мне надо поговорить с большим парнем», — попросил я, не называя себя. «Слушайте», — сказал я, когда Батлбо подошел к телефону. «Времени на лишние разговоры у меня не было. Вы написали, что нашли заявление этой женщины на получение водительского удостоверения. Верно. Она родилась в Саудовской Аравии. Где конкретно? В каком городе? «Оставайтесь на линии», — велел хакер, и я слышал, как он топает в сторону своего кабинета. «Заявление передо мной», — услышал я после небольшой паузы. «Это место называется Джидда». «Спасибо», — поблагодарил я. «Прекрасная работа». Я уже собирался дать отбой, но он успел сказать. «Вы слышали, что со мной случилось?» «О Ливенворте». «Да, я говорил вам. Они вытянут из меня все, что им нужно, а потом обманут». «Неприятно говорить об этом, но я вынужден просить вас. Мне нужна помощь». Голос Бэттлбо дрогнул, и ему пришлось сделать паузу, чтобы совладать с эмоциями. «Я сумею это выдержать, отсидеть срок, но потеряю Рэйчел. Она хочет завести детей, и я не вправе просить ее отказаться от этого, ждать до тех пор, пока я не выдану свободу. Сокращение срока на пять лет — вот все, о чем я прошу. Не знаю, кто вы на самом деле, но достаточно». Сказал я более резко, чем намеревался, поскольку не мог разрешить ему касаться темы моей личности. Не исключено, что нас подслушивали. Я знаю нужных людей и обещаю. Сделаю все, что в моих силах. «Да, конечно», — саркастически заметил он. Но я не придал этому значения, хотя и понимал, что парни использовали, а потом выбросили на свалку. «Я не такой, как те люди, которые арестовали вас», — возразил я, повысив голос. «Если я что-то обещаю...» «Сделаю все возможное». «Теперь же мне надо разобраться со своими проблемами». «Да, конечно», — отозвался Беттлбо, решив, наверное, что мой гнев сулит ему больше надежды, чем любые слова. Следующий звонок я сделал Шептуну, и в этот раз я тоже не стал терять времени, называя себя. «Мне известно его имя», — тихо сказал я. «Думаю, никогда еще в истории секретных служб такая ошеломляющая новость — не сопровождалось столь продолжительным молчанием. Кажется, минула вечность, прежде чем Шептун наконец ответил. «Вы имеете в виду того парня из Афганистана?» «Да, его фамилия Альнасури. Он брат женщины Копа. И так я сделал это. Организм выполнил свой жизненный цикл. Я передал информацию, и если бы даже скончался в этом мгновение, миссия будет продолжена. Что еще? Немного. Родился в Джиде». «Саудовская Аравия». «Саудовская Аравия?» «Что ж, ничего удивительного. Еще через несколько часов у меня будет его полное имя и дата рождения. Рассчитываю также получить фотографию». «Где вы сейчас, черт возьми?» — внезапно спросил Шептун. Если верить свидетельствам коллег, он во второй раз за свою карьеру повысил голос. «Как видно, автоматический регистратор местонахождения моего телефона...» показал на компьютере шефа, что я в данный момент нахожусь над Средиземным морем. Впрочем, причина была не только в этом. Представьте, какое облегчение внезапно испытал Дэйв Маккинли, вынужденный столько времени держать в себе все эмоции и переживания. У нас наконец-то было имя. Мы установили личность террориста. Теперь на этого человека начнется охота. И здесь главным фактором становится время. «Нахожусь на борту самолета рейса ТА-473, следующего в Бейрут. Мне нужна помощь, чтобы срочно добраться до Джиды, и потребуется очень серьезная поддержка, когда я туда прибуду». «Мы поговорим об этом через минуту. Прежде всего скажите, когда вы сможете сообщить мне последние сведения в деталях». Я взглянул на часы, быстро прикинул, сколько времени уйдет на полет и поиски документов. «Через двенадцать часов, я надеюсь, получить то, что нам нужно». «Уверены, да». «Сейчас я в офисе», — сказал Шептун. «Но к тому времени буду уже не там, а в известном вам месте. Ждем вашего звонка». Он имел в виду овальный кабинет Белого дома, куда его вызвал президент.